Страница 467. 34.3. Критерии и оценка финансового риска. В любой хозяйственной деятельности всегда существует опасность денежных потерь, вытекающая из специфики тех или иных хозяйственных операций. Опасность таких потерь и есть коммерческий риск. Риски бывают чистые и спекулятивные. Чистые риски – это возможность получения убытка или нулевого результата. Спекулятивные риски – это возможность получения как положительного, так и отрицательного результата. Они получили название «финансовые риски». Финансовый риск имеет математически выраженную вероятность наступления потери, которая опирается на статистические данные и может быть рассчитана с достаточно высокой точностью. Чтобы количественно определить величину финансового риска, необходимо знать все возможные последствия какого-нибудь отдельного действия и вероятность самих последствий. Поскольку вероятность означает возможность получения определенного результата, то, применительно к экономическим задачам, методы теории вероятности сводятся к определению значения вероятности наступления событий и к выбору из возможных событий самого предпочтительного, исходя из наибольшей величины математического ожидания. Иначе говоря, математическое ожидание какого-либо события равно абсолютной величине этого события, умноженной на вероятность его наступления. Пример. имеются два варианта вложения капитала. Установлено, что при вложении капитала в мероприятие А получение прибыли в сумме 15000 руб. вероятность 0,6, в мероприятие Б получение прибыли в сумме 20000 руб. вероятность 0,4. Тогда ожидаемое получение прибыли от вложения капитала, то есть математическое ожидание, составит по мероприятию А 15 умножить на 0,6 равно 9000 руб., По мероприятию B, 20 умноженное на 0,4 равно 8000 рублей. Вероятность наступления события может быть определена объективным или субъективным методом. Объективный метод определения вероятности основан на вычислении частоты, с которой происходит данное событие. Например, если известно, что при вложении капитала в какое-либо мероприятие прибыль в сумме 15000 рублей была получена в 120 случаях из 200 рублей, то вероятность получения такой прибыли составляет 0,6, в скобках, 120 деленное на 200, скобка закрыта. Страница 468. Субъективный метод базируется на использовании субъективных критериев, которые основываются на различных предположениях. К таким предположениям могут относиться суждение оценивающего, его личный опыт, оценка эксперта, мнение финансового консультанта и тому подобное Величина степени риска измеряется двумя критериями. Первое – среднее ожидаемое значение. Второе – колеблемость изменчивость возможного результата. Среднее ожидаемое значение – это то значение величины события, которое связано с неопределённой ситуацией. Среднее ожидаемое значение является средним взвешенным для всех результатов, где вероятность каждого результата используется в качестве частоты или веса соответствующего значения. Среднее ожидаемое значение измеряет результат, который мы ожидаем в среднем. Пример. Если известно, что при вложении капитала в мероприятие А из 120 случаев прибыль в 12,5 тысяч рублей была получена в 48 случаях, вероятность 0,4, прибыль в 20 тысяч рублей, в 42 случаях, вероятность 0,35 и прибыль в 12 тысяч рублей в 30 случаях, вероятность 0,25, то среднее ожидаемое значение выразится в 15 тысяч рублей квадратные круглые скобки открыты 12,5 с на 0,4 четыре круглая закрыта плюс круглая открыта 20 умноженная на 0,35 тридцать пятьсот круглая закрыта плюс круглаякрыта двенадцать умноженная на 0,25 цел двадцать круглые квадратные скобки закрыты аналогично будет найдено что при вложении капитала в мероприятие б средняя прибыль составила двадцать тысяч рублей квадратные круглые открыты 15 умноженное на 0,30, круглые закрыто, плюс круглый открыто. 20 умноженное на 0,50, круглые закрыто, плюс скобка открыта, 27,5 умноженное на 0,20, круглые квадратные закрыты. Сравнивая обе суммы ожидаемой прибыли при вложении капитала в мероприятия А и Б, можно сделать вывод, что при вложении в мероприятие А величина получаемой прибыли колеблется от 12,5 до 20 тысяч рублей, и средняя величина составляет 15 тысяч рублей. При вложении капитала в мероприятие б величина получаемой прибыли колеблется от 15 до 27 с половиной тысячи рублей, и средняя величина составляет 20 тысяч рублей. Средняя величина представляет собой обобщенную количественную характеристику и не позволяет принять решение в пользу какого-либо варианта вложения капитала. Для принятия решения необходимо измерить колеблемость показателей то есть Определить меру изменчивости возможного результата. Колеблемость возможного результата представляет собой степень отклонения ожидаемого значения от средней величины. Для этого на практике обычно применяют два близко связанных критерия – дисперсию и среднее квадратическое отклонение. Дисперсия – среднее взвешенное из квадратов отклонений действительных результатов от средних ожидаемых. Страница 469-я. Среднее квадратическое отклонение является именованной величиной и указывается в тех же единицах, в каких измеряется варьирующий признак. Дисперсия и среднее квадратическое отклонение служат мерами абсолютной колебленности. Для анализа обычно используют коэффициент вариации. Коэффициент вариации представляет собой отношение среднего квадратического отклонения к средней арифметической и показывает степень отклонения полученных значений. Коэффициент вариации относительно величина. Поэтому на его размер не оказывает влияние абсолютное значение изучаемого показателя. С помощью коэффициента вариации можно сравнивать даже колеблемость признаков, выраженных в разных единицах измерения. Коэффициент вариации может изменяться от 0 до 100%. Чем больше коэффициент, тем сильнее колеблемость. В экономической статистике установлена следующая оценка различных значений коэффициента вариации. До 10% слабая колеблемость... До 10-25% умеренная колеблемость, свыше 25% высокая колеблемость. 34.4. Средства и способы снижения степени риска. Финансовые риски уменьшают с помощью различных способов. Избежание, удержание, передача, снижение степени. Избежание риска означает просто уклонение от мероприятия, связанного с риском. Однако избежание риска для инвестора зачастую означает отказ от прибыли. Удержание риска за инвестором, то есть на его ответственность. Иными словами, инвестор, вкладывая венчурный капитал, заранее уверен, что он может за счет собственных средств покрыть возможную потерю венчурного рискового капитала. Передача риска говорит о том, что инвестор передает ответственность за финансовый риск кому-то другому, например, страховому обществу. В данном случае передача риска произошла путем страхования финансового риска. Снижение степени риска означает сокращение вероятности и объёму потерь. При выборе конкретного средства разрешения финансового риска инвестор должен исходить из следующих принципов. Страница 470. Первое недопустимо рисковать больше, чем это может позволить собственный капитал. Второе надо думать о последствиях риска. Третье нельзя рисковать многим ради малого. Реализация первого принципа означает, что прежде чем вкладывать капитал, инвестор должен определить максимально возможный объем убытка по данному риску. Сопоставить его с объемом вкладываемого капитала. Сопоставить его со всеми собственными финансовыми ресурсами и определить не приведет ли потеря этого капитала к банкротству инвестора. Объем убытка от вложения капитала может быть равен объему данного капитала, быть меньше или больше его. При прямых инвестициях объем убытка как правило равен объему венчурного капитала. Пример. Инвестор вложил 100 тысяч рублей в рисковое дело. Дело прогорело. Инвестор потерял 100 тысяч рублей. Однако с учетом снижения покупательной способности денег и особенно в условиях инфляции объем потерь может быть больше, чем сумма вкладываемых денег. В этом случае объем возможного убытка следует определять с учетом индекса инфляции. Если инвестор в 1992 году вложил 100 тысяч рублей в рисковое дело в надежде получить через год 500 тысяч рублей, дело прогорело, и ему через год деньги не вернули, то объем убытка следует считать с учетом индекса инфляции 1992 года – 2200%, то есть 2 миллиона 200 тысяч рублей, в скобках 22 умноженное на 100. При портфельных инвестициях, то есть при покупке ценных бумаг, которые можно продать на вторичном рынке, объем убытка обычно меньше суммы затраченного капитала. Реализация второго принципа требует, чтобы инвестор, зная максимально возможную величину убытка, определил, к чему она может привести, какова вероятность риска, и принял бы решение об отказе от риска, то есть от мероприятия, о принятии риска на свою ответственность или о передаче риска на ответственность другому лицу. Действие третьего принципа особенно ярко проявляется при передаче финансового риска. В этом случае он означает, что инвестор – должен определить приемлемое для него соотношение между страховым взносом и страховой суммой. страховой взнос или страховая премия – это плата за страховой риск страхователя-страховщику согласно договору страхования или в силу закона. Страховая сумма – это денежная сумма, на которую застрахованы материальные ценности или гражданская ответственность, жизнь и здоровье страхователя. Страница 471. Риск не должен быть удержан, то есть инвестор не должен принимать на себя риск в ситуации, когда возможный размер убытка относительно велик по сравнению с экономией на страховом взносе. Для снижения степени финансового риска применяются различные способы. диверсификация, приобретение дополнительной информации о выборе и результатах, лимитирование, страхование, в том числе хеджирование диверсификация есть распределение инвестируемых средств между различными, не связанными между собой объектами вложения, с целью снижения риска, возможных потерь капитала или доходов от него. На принципе диверсификации базируется деятельность инвестиционных фондов, которые продают клиентам свои акции, а полученные средства вкладывают в различные ценные бумаги, покупаемые на фондовом рынке и приносящие устойчивый средний доход. диверсификация позволяет избежать части риска при распределении капитала между разнообразными видами деятельности. Например, приобретение инвесторам акций пяти разных акционерных обществ вместо акций одного общества увеличивает вероятность получения им среднего дохода в пять раз и, соответственно, в пять раз снижает степень риска. Инвестор иногда принимает решения, когда результаты не определены и основаны на ограниченной информации. Естественно, что если бы у инвестора была бы более полезная информация, он мог бы сделать лучший прогноз и снизить риск. Это делает информацию товаром. Информация является очень ценным товаром, за который инвестор готов платить большие деньги, а раз так, то вложение капитала в информацию становится одной из сфер предпринимательства, получившей название «эккаутинг». Стоимость полной информации рассчитывается как разница между ожидаемой стоимостью какого-нибудь приобретения, когда имеется полная информация и ожидаемой стоимостью, когда информация неполная. Пример. Предприниматель стоит перед выбором, сколько закупить товара – 100 или 200 единиц. При закупке 100 единиц затраты составят 120 рублей за единицу, а при закупке 200 – 100 рублей за единицу. Страница 472. Предприниматель данный товар – предполагает продавать по 180 рублей за единицу. Однако он не знает, будет ли спрос. Весь непроданный в срок товар может быть реализован только по цене 90 рублей и менее. При продаже товара вероятность составляет 50 на 50, то есть существует вероятность 0,5 для продажи 100 единиц товара и 0,5 для продажи 200 единиц товара. Прибыль составит при продаже 100 единиц товара 6 тысяч рублей. 100 умноженное на выражение в скобке 130 минус 120, скобка закрыта. при продаже 200 единиц товара 16 тысяч рублей. 200 умноженное на выражение в скобке 180 минус 100. средняя ожидаемая прибыль 11 тысяч рублей в скобках 0,5, умноженное на 6 тысяч, скобка закрыта, плюс 0,5 умноженное на 16 тысяч, скобка закрыта. Ожидаемая стоимость информации при условии, определенности составляет 11 тысяч рублей ожидаемой стоости информации при неопределенности 8000 рублей покупка 200 единиц товара скобка открыта 0,5 умножная на 1 тысяч равно 80 тысяч рублей сколько закрыта тогда стоимость полной информации 11 тысяч минус восемь тысяч равно 3000 рублей следовательно для более точного прогноза необходимо получить дополнительную информацию о спросе заплатив за нее 3000 рублей Даже если прогноз окажется не совсем точным, все же выгоднее вложить данные средства в изучение спроса и рынка сбыта, обеспечивающие лучший прогноз сбыта на перспективу. Лимитирование – это установление предельных сумм расходов, продажи, кредита и тому подобное Лимитирование является важным средством снижения степени риска. Банками оно применяется при выдаче суд, хозяйствующим субъектам при продаже товаров в кредит, по кредитным карточкам по дорожным чекам и еврочекам, инвесторам при определении сумм вложения капитала. Сущность страхования выражается в том, что инвестор готов отказаться от части доходов, лишь бы избежать риска, то есть готов заплатить за снижение степени риска до нуля. Фактически, если стоимость страховки равна возможному убытку, то есть страховой полис с ожидаемым убытком 200 000 рублей будет стоить 200 000 рублей, Инвестор, не склонный к риску, захочет застраховаться так, чтобы обеспечить полное возмещение любых финансовых потерь, которые он может понести. Страхование финансового риска является одним из наиболее распространенных способов снижения его степени.